«Достаточно!» — кашлял еще раз Сейхан схватил Грея с запястья. Тот опустил руку, поражаясь силе ее пальцев. «Дайте мне отдышаться, опустить меня на землю!» Грей кивнул Ковальски. Тот не заставил просить себя дважды и поставил Сейхан на землю, поддерживая ее за плечо. Судя по всему, Сейхан переоценила свои силы. Ее ноги подогнулись, она повисла в объятиях великана. Поморчившись от боли, Сейхан огляделась вокруг. Сквозь противостояние боли и морфии Грей различил в ее взгляде смятень. Наконец сихан повернулась к нему. «Я... обелиск!» — запинаясь от волнения, выдавила она. Грей уж надоело слушать про этот проклятый обелиск. «Его мы заберем потом. Он сломался, когда ты упал с мотоцикла, и оставил его дома». Казалось, его слова причинили Сайкан более сильную боль, чем пулевое ранение. Впрочем, может быть, на самом деле эта оговорка только к лучшим. Вдруг Нассер вместо того, чтобы преследовать их, отправится искать обелиск. Но тут мать грей услышав разговор, шагнула вперед. — Вы говорите о сломанном черном столбике? — она похлопала по своей сумочке. — Я забрала его, когда ходила в дом за бинтами. Он показался мне старым возможно, ценным. Облегченно, закрыв глаза, Сейхан кивнула, подтверждая справедливость обоих утверждений. Она устала, уронила голову. — Слава богу! — И что в нем такого важного? — спросил Грей. — Он должен, он может спасти мир, если уже не слишком поздно. Грей посмотрел на сумку в руках матери, затем перевел взгляд на Сейхан. — Черт побери, что ты имеешь в виду? Та слабо махнула рукой, снова теряя сознание. — Все это очень сложно. Мне нужна твоя помощь. Не могу одна. Мы должны, должны спешить. Уронив подбородок на грудь, раненая снова лишилась чувств. Ковальский едва успел ее подхватить. Грей так подмывал и раздавить вторую ампулу с салями, он опасался перенапрягать Сейхан. До так проступила свежая кровь. Его мать, похоже, пришла к такому же заключению. Она кивнула в сторону пешеходной тропы. Отсюда до больницы должно быть совсем недалеко. Грей повернулся к теряющейся во мраке тропе, которая начиналась за насыпью. Это была вторая из причин, по которой он вел Тандерберт на север, через лес, следуя указания матери. За дальней частью парка Гловера арчибольд раскинулся Джорджтаунский университет. Больница медицинского факультета стояла на самой опушке леса. В ней работали бывшие студенты Гарри и Пирс. Если им удастся незаметно добраться туда. Но не слишком ли очевидна эта цель? Из сложного паркового комплекса ведут тысячи выходов. Но на сырую известно, что среди беглецов есть тяжело тяжелораненая женщина, которой требуется незамедлительной медицинской помощи. Риск был огромный. Но Грей не представлял себе, как его избежать. Он вспомнил глаза Нассера, когда тот спрашивал насчет обелиска. Алчный, безжалостный. Египтянин поверил словам Грея о том, что обелиск остался дома, в основном потому, что сам Грей верил в это. Но что для него важнее — получить в свои руки обелиск или отомстить? Грей обвел взглядом свой маленький отряд. От ответа на этот вопрос зависела жизнь всех этих людей. Два часа 21 одна минута. Полчаса спустя Пейнтер рассказывал по своему кабинету, нацепив на ухо беспроводную телефонную гарнитуру. Все мертвы. У него за спиной на плазменные экраны выводилось в реальном времени изображение трех домов, объятых пламенем и части соседнего парка. Лето выдалось без дождей, и лес превратился в сухой хворост. За полицейским оцеплением светились пожарные. Над телевизионными машинами уже поднимались тарелки спутниковой связи. В небе кружил полицейский вертолет, шарик по земле ярким лучом прожектор. Но этого было слишком мало, да и прибыла помощь слишком поздно. Среди пожарища не было ни кабриолетов, в котором Грей приехал к охраняемому дому, ни угнав микроавтобус. Бушующий огонь не давал проводить расследование дальше. Единственная достоверной информации не радовала.